Глава шестая До таверны «Морская звезда» мы дошли без происшествий. Сходка пьяной матросни проходила в соседнем заведении под эпичным названием «Косой глаз». Именно оттуда гремела веселая музыка и раздавались хмельные возгласы. А на мосту, что вел к этой забегаловке, намечалась драка двух придурков, За сердце вертихвостки, что терлась вокруг таверны в неприлично коротком платье. Та еще картина. Явно не для детских глаз. Так что я поспешила завести Ренди в здание и закрыла двери на засов. Призадумалась о судьбе нашего бизнеса. Подобный контингент пьяниц нам явно не нужен но расположение таверны как раз предполагало привлекать матросню. Что ж, я решу этот вопрос и придумаю выход. Костьми лягу, но сделаю из забегаловки уютный ресторанчик. Наконец, настало время вспомнить любимую работу и войти на кухню, что находилось за дверью позади барной стойки. Я сходу приготовилась увидеть катастрофическую грязищу, поэтому набрала побольше воздуха в грудь и вошла в помещение. Признаться, была приятно удивлена, когда все оказалось не так прискорбно, как я себе представляла. Конечно, кухня требовала уборки, но довольно поверхностной. Все же Рэнди умудрилась в своем юном возрасте поддерживать тут Чистоту. Окно, понятное дело, нужно отмыть, чтобы добавить света. Но за сегодня я так вымоталась, что решила отложить это на завтра. Главное, имелась вся полезная кухонная утварь и добротная печь с подобием газовых конфорок. Если распалить огонь внутри, то он будет вырываться в специальное отверстие и даст нужный для готовки жар. Также имелся прохладный погреб для хранения продуктов. Все довольно удобно и умно устроено, несмотря на изношенность деревянных покрытий. Места много, что не могло не радовать. Здесь можно развернуть такую бурную деятельность, что будет нетрудно обслужить полную посадку по грамотно составленному меню. «Солнышко, почистишь овощи?» Сытное жаркое, которое я решила приготовить, наверное, не самое полезное питание. Но есть хотелось зверски, а мы выбрали свежайшую вырезку, которая так и манила ее приготовить. Да и овощи купили довольно стандартные и привычные моему восприятию мира». «С радостью!» – заулыбалась девочка. «Удивительно, сколько в ней энергии!» Я выдала Рэнди все необходимое для чистки и занялась мясом. Козлятину готовить мне уже приходилось, и я в ней неплохо разбиралась. Поэтому и выбрала нежный кусочек молодой козочки. Мясо довольно упругое, но если его замариновать перед готовкой, то от жесткости ничего не останется. Оно будет нежное, сочное, распадающееся на волокна поэтому я порылась в кухонных запасах и нашла нужные приправы. Веточка розмарина, тимьян, кислый джем, оливковое масло, соль и перец по вкусу. В идеале не помешало бы красное вино, но этот ингредиент я опустила. Сейчас куда лучше бы зашел бокальчик-другой перорально. Ну да ладно! Творческий процесс готовки увлек нас с Рэнди с головой. Любознательная хозяюшка постоянно спрашивала, как и что необходимо делать. А я с радостью учила ее премудростям кулинарного дела. Было очень приятно. Мне даже в подсознании захотелось доченьку родить. Вскоре огонь разгорелся до нужной температуры, и я поставила на плитку казан. Начала обжаривать мясо до румяной корочки, постоянно помешивая. Нереальный аромат наполнил кухню. Сочетание мяса и приправ это самое настоящее волшебство покруче любой магии. Вот потому я и обожаю свою работу. Это как раз то, что приносит людям радость. Орудая прихваткой и деревянной лопаткой. Я довела кусочки мяса до идеального состояния и добавила овощи. Тщательно перемешала и долила воды. Накрыла крышкой и повернулась к девочке, которая уже клевала носом за столом. Но позволить ей уснуть голодной я никак не могла. Поэтому, пока тушится жаркое, я увлекла Рэнди разговором. «Расскажи, милая...» Можно ли нанять какую-то повозку, чтобы завтра утром закупить все необходимое по текстилю для уюта зала и некоторые нескоропортящиеся продукты? Мы с тобой явно в один заход все не дотащим, да идти довольно далеко по палящему солнцу. Дедушка нанимал Гюнтера. Он не пьющий, и повозка у него добротная. Всегда все в целости довозил. начале поселка живет. Можно с ним договориться?» Решила она быстро первостепенную проблему. «Прекрасно. Сейчас я составлю список, а завтра отправимся за покупками». Рэнди без лишних просьб соскочила с места и достала из тумбочки листок бумаги и карандаш. С улыбкой мне вручила и вернулась на место, присев на стул напротив. Наклонилась всем корпусом вперед, с любопытством наблюдая за тем, как я составляю список. «Мука – наше все», – комментировала я. «Можно наделать пасты и приготовить с морепродуктами. Пальчики оближешь». Ох, я столько видов пасты знала, что хватит на целое отдельное меню. Конечно же, пироги, хлеб, сдобная сладкая выпечка. Все это недорого в производстве, а наценка достойная. Рэнди слушала меня с открытым ртом и только успевала кивать. «А какие пирожки с яйцом и луком я готовлю?» М -м -м -м – заурчала, вспомнив прошлое. Андрей ода любви пел моей выпечки. «Козел! Вот нафига я его вспомнила? Кувыркается небось сейчас со своей тощей курицей. Тьфу, гад! Забодай его таракан!» «Я такое не ела!» – Растерянно пожала плечиками малышка. «Обещаю, ты скоро много всего попробуешь!» – подмигнула я ей, чувствуя, как нежность берет за душу. «Кстати!» – я поднялась с места, чтобы проверить готовность Жаркова. Подняла крышку и залюбовалась кипящим ароматным соусом, сняла пробу и поняла, что ужин готов. «Неси глубокие тарелки, Рэнди, будем ужинать!» Сняла я казан с плиты и потянулась к половнику. Вскоре мы сидели за столом и жадно уплетали жаркое, не в силах даже о чем-то говорить. Рот постоянно был занят, и мне на миг показалось, что ничего вкуснее я раньше не готовила. Вкусы мяса и овощей смешивались во рту в фейерверк удовольствия а ведь это голод меня до такого довел. Рэнди так вообще напоминала брошенного щеночка, которому кто-то кинул косточку. Господи, сколько же времени она нормально не ела? Понимая, что на ночь лучше сильно не наедаться, я остановилась, а вот малышке в добавке отказать не могла. Хотелось, чтобы она насытилась от пуза. В итоге так и вышло. Она еле из-за стола вышла. Маленькие глазенки так и закрывались, хоть спички вставляй. Устала, бедняжка. Тяжелый выдался денек. Идем, я уложу тебя спать. Взяла я ее за руку, и Рэнди привела меня в свою комнатку, которая как раз соседствовала с моей. Обстановка скромная, но по-детски уютная. Кроватка, тумбочка, шкаф. Ширма с уборной и небольшой портрет на стене. С картины улыбались двое, совсем еще молодые мужчина и женщина. Схожесть мужчины с девочкой была феноменальная, из чего я сразу поняла, что тут изображены ее покойные родители. Как-то грустно сразу стало, но вида я не подала и расспрашивать ни о чем не стала. Помогла девочке облачиться в ночную сорочку, уложила ее в кроватку и укрыла одеяльцем. «Поцелуешь меня на ночь, Акта?» Растопила она мое сердце окончательно этой просьбой. «Сладких снов, солнышко!» Чмокнула я ее в лобик и улыбнулась. Встала с края кровати, но отойти не успела. Она схватила меня за руку и пронзительно заглянула в глаза. Ты самая лучшая и готовишь вкуснее всех. Спасибо, что ты меня нашла. Ну вот и все. Я чудом сдержала слезы. Так расчувствовалась, что только и смогла что кивнуть в ответ и быстро выйти в коридор, мягко прикрывая дверь. Рэнди – поразительный ребенок. Как же я буду жить без этой девочки? Может, мой странный сон как раз подошел к концу? И завтра я проснусь в своем мире. Даже не знаю, к лучшему ли это. Вряд ли теперь когда-то смогу забыть эти ясные голубые глаза.